Глава вторая. Золотые шары. Это длилось лишь мгновенье. Артур моргнул, качнул головой, и в окне уже никого не было. Никого не было и в склепе, двери которого оставались раскрытыми. Ну, если только у стены за одной из створок кто-то не притаился. Проверять это Артур не стал. Но и в дом тоже не вернулся. Наблюдая за окнами, обошёл его вокруг. Ну, как вокруг? Дошёл до обрыва, над которым стоял дом. Да-да, четвёртая стена этого здания была продолжением горы. Строительный камень был причудливо перемешан с меловой горной породой. Где-то змеились чёрные прожилки, серо-жёлтые известняковые вкрапления. Каменные оконные наличники шли в три ряда. И насколько смог задрать голову Артур, можно было разглядеть, что есть и два окошка на самом верхнем, четвертом этаже центральной башни. «Надо же! А так-то дом виден как трехэтажный!» — подумал Артур из-под козырька ладони, глядя на вершину башни. Затем перевел взгляд на противоположную сторону. Захотелось оказаться там, на дальних склонах, и посмотреть на дом оттуда. Наверняка вид окажется отличный, Интересно, как туда только добраться? Место ведь совершенно безлюдное, а там, далеко-далеко, на другом берегу, текущей внизу ущелье речки, были такие же скалы, белые в тёмных разводах, с редкими кривыми деревцами, и всё, больше ничего, только бесконечная даль неба, лёгкие облака, чуть заметные стрижи, с весёлым скрипом, снующие во всех направлениях. У Артура даже закружилась голова, такой победной радостью повеяло на него. Владельцы замка знали, что убирали для жизни. Он заставил себя сделать шаг назад от обрыва, который никто из этих романтических владельцев замка не потрудился хоть чем-то оградить. «Гуляй себе вдоль этого обрыва, а если что не так, вот тебе пропасть, прыгай». Из памяти Артура не шли слова «вернись в дом». приказ такой. Шепотом, крики стрижей не могли заглушить его. Этот шепот так и стоял в ушах. Но вместо того, чтобы выполнять приказ, Артур обошел здание, с другой его стороны уперся в стену, плавно переходящую в гору, и снова вернулся к обрыву. Заметил скамейку, на которую не обратил внимания сразу, хорошую такую, сгнутой кованой спинкой на ножках, залитых бетоном, чтобы ветром не унесло. Ее и не унесло. Только рассохлись широкие деревянные доски. Артур присел на край и погладил ладонью уцелевшую деревянную поверхность. Ветер и жёсткая пыль не щадили ничего. Песчинки попадали в щели досок и разрывали их волокна изнутри. Дождь мочил, солнце и ветер сушили. Вот доски разрывала, разрывало. Трещины и разрушения. Ничего не вернуть, не обновить, не оживить. Только заново. Или ничего уже не надо? Это он разве сам подумал? Артур вскочил. Что такое? Кто-то руководит его сознанием. Ух ты! А еще? Артур постарался расслабиться, чтобы почувствовать момент, когда им снова будут руководить. Но, конечно, сразу же никто, ничего, никак. Никаких команд, никаких сигналов. Артур подождал немного, прижался к стене и глянул вниз. Отвесный обрыв, еле видная речка, бегущая внизу среди крупных валунов и мелкой каменной россыпи. А еще обломки ржавых труб, тот и там прикрепленных к камням и во множестве упавших вниз. Отрезок такой трубы торчал из стены в основании дома. «Водопровод», — догадался Артур. «Вот откуда поступала в дом вода». «Поступала, и больше никогда не будет поступать». Ведь повторить такую сложную конструкцию вряд ли у кого-то хватит силы, главное — желание и упорство. Это или какие-то бешеные строили, или им летающие монстры помогали. А иначе как можно закрепить все эти многочисленные детали на отвесных скалах и заставить мотор качать воду с такой нереальной глубины на такую жуткую высоту? Потрясённый Артур двинулся к воротам. Всё ясно? коммуникации разрушились дом не подлежит восстановлению хозяева его бросили без воды тут жить нельзя нельзя подтвердил голос на ухо артуру ну и призраки само собой тут остались устало хмыкнул артур все как положено его ждал велосипед все домой но перед тем как выйти из ворота артур заметил за стеной чернобыльника высокие кусты золотых шаров веселых, непопулярных цветов. Коттедж его родителей утопал в разнообразной растительной красоте, но за все время проживания там Артур трогал руками разве что газонную траву, когда сидел на ней, а все остальное вызывало в нем испуг. Так, наверное, папуасы побоялись бы трогать синхрофазотрон. А эти желтые лохматые шарики он когда-то в детстве рвал, драл, распускал по лепесточку, и росли они некультурно в каком-то простецком полисаднике, где, как вспомнил вдруг Артур, было ему когда-то очень хорошо. Он обхватил сразу несколько веток золотых шаров, прижал их к лицу, закрыл глаза и почувствовал такую тоску. За всю жизнь не было у него повода так тосковать. Готическая какая-то это была тоска, жгучая, как наведённая. Ну, прямо без причины и ни от чего. Вот такая тоска. Если бы Артур верил в колдунов, то так бы и подумал, навели. Если не порчу, ту то тоску точно. Как не важно. Специалисты есть в любом деле. А чтобы потысковать всласть, Артур решил вернуться в заброшенный дом. В гостиной, как он запомнил, стояло отличное кресло. Очень хотелось сесть в него, и если не поплакать, то хоть повыть, что ли непонятно зачем, но повыть. Артур ещё всю жизнь был уверен, что он не человек настроения. Сорвав ветку желтыми жёлтыми шарами цветов, Артур зашагал ко входу в замок. Привидение он увидел сразу. Белым днём середины лета. Оно встало перед Артуром, и не бьющие встрельчатые окна лучи солнца, ни звон завибрировавшего в кармане мобильного телефона не смогли удалить привидение из реальности, Оно было на самом деле. Оно протянуло руки к Артуру. Понимая, что силы и сознание покидают его, Артур медленно вышел на улицу, смог найти велосипед, даже сесть на него. Артур ехал, телефон в кармане звонил. Когда Артур упал с велосипеда на кочке, он замолчал. Артур лежал, держал телефон в руке и смотрел на него. говорить не получалось. Дрожащими пальцами он смог лишь написать маме сообщение. Это казались очень трудные двенадцать километров. Артур, который только что видел привидение, ехал медленно, останавливался и анализировал, сошел он с ума или еще нет. Снова упав с велосипеда практически на ровном месте, Артур выругался и обрадовался. «Ага, речь вернулась!» А когда показался аванпост коттеджного посёлка, ему показалось, что ни дома на отшибе ни привидения вообще не было. Только цветы были, золотые шары. Артур падал и валялся по земле, но цветы сохранил, даже не помял. Как зашёл домой, первым делом поставил их в вазу и только потом отправился мыться сам. Артур смотрел на стену воды душевой кабины и за плотными струями видел её. Девочку в платье с корсетом, с кудрявой прической и тонкими руками. Вот такое привидение предстало перед ним в заброшенном доме. Вот такие руки протягивало к нему. Запястья тоненькие, края рукавов широкие, пышные оборки на них раскачиваются в воздухе. Сейчас перед глазами была как будто цветная тень привидения, но веселее от этого не становилось. Держать сознание. «Не сходить с ума!» — так командовал себе Артур, медленно одеваясь. Помогли золотые шары. Он сел возле вазы, взял в каждую руку по цветку шарику. Такое было когда-то у бабушки. Возле дома — палисадник. В палисаднике — цветы. Высокий, падающий на штакетник. По цветами скамеечка на ней сидел маленький Артур, спасался от жары в тенечке. «Невозвратное детство!» Добрая простота. Куда это всё ушло, цветочки миленькие? Не сказать, что до этого дня Артур активно интересовался цветами, да вообще он никакими растениями не интересовался. Мама-садовница всё бежалась. Садовница. За мамиными пышными насаждениями всё время кто-то ухаживал, кто-то что-то подстригал, кто-то выкапывал и чистил пруды, насыпал альпийские горки. Даже сейчас в конце участка шло строительство оранжереи. А значит... Артур выбежал из дома, поцеловал маму, которая как раз въехала во двор, вышла из машины и направился к стройке. Отлично. Там кто-то еще был. Ярче закатного солнца мерцала сварка. Добрый вечер. Здравствуйте. Под руководством почтенного Оксакала загорелый парнишка копал траншею но поднял голову и воткнул лопату в землю. Сварщик, сидящий на металлической конструкции, прекратил работу. «Я хочу спросить», — начал Артур. И спросил о заброшенном доме. Может, кто из этих людей что знает, ведь почтенный Оксакал наверняка давно трудится в здешних местах. Что-то наверняка мог слышать. Строители переглянулись. Сварщик и землекоп посмотрели на самого старшего, и тот не подвел покачал головой и сказал, «Дом у горы? Знаем». Артур оживился, сделал шаг к траншеи. «Не ходи туда», — пожилой рабочий предостерегающе поднял руку, как будто Артур собирался идти именно в траншею. Артур хмыкнул, «Не ходи», — повторила ксакал, «призраки там. Все бегут оттуда, кто приходит. Лет десять назад мы поехали» хотели материалов набрать. И паркет там, и доска дубовая, плитка, фаянс. А вещей сколько, мебель. Но только как зашли, так ужас на нас и напал. Ни одной вещи не взяли, как с кладбища. Бахтияр штору оторвал, так с этой шторой в руках чуть с ума не сошел, прямо там. Бросил, ему сразу полегчало, ушли поскорее машину сели, уехали. Чем дальше от дома уезжали, тем спокойнее становилось. Чего там боялись, мне не скажу. Чего-то. — Привидения-то видели? — спросил сварщик. — Я — нет. Пожилой рабочий взмахнул руками перед лицом. Мне просто страшно стало. Так, как больше никогда не было. Как это... Точно. Вспоминаю и колотит. «Ну кто там жил-то? Кто хозяева?» Артуру, который видел привидение собственными глазами, хотелось другой информации, конкретной. Почему дом бросили? «Не знаю», — почтенный аксакал вздохнул. «Пятнадцать лет тут работаю. Как стоял дом, так и стоит. Не трогают его. Провода срезали до нас. Не ходи туда. На пещеры съезди». Разгоняя унылые наваждения, весело крикнул с вершины сварщик: "Старые каменоломни под меловыми горами, в пещерах озера. Мы с ребятами там на лодках плавали, факелами себе светили. Белое дно, а по нему рыбы медленно так ходят, тоже белые. Вот этой вещи я тебе скажу. Давай телефон, покажу на карте, откуда заходить. Артур хлопнул себя по карману." понял, что телефон оставил дома, договорился, что придет за консультацией завтра. Безмолвный юный землекоп с интересом зыркал черными глазами то на одного рассказчика, то на другого, перехватил взгляд оксакала, который сурово сдвинул брови и активно заработал лопатой. А Артур отправился в Освоясе.